«Неужели тебе мало того, что мы добыли во Франции?» – спросил я. И получил ответ. «Богатств много не бывает, равно как и славы. И он, с Вартхевди, не видит жизни без битв. А с кем мы можем воевать в составе нашего маленького хирда? Ограбить какую-нибудь фрискую деревеньку? Даже стыдно говорить о таком после подвигов, которые мы совершили в прошлом году. Наш маленький хирд еще не готов», – напомнил я. «Молодежь даже толком строй держать не умеет». Научится, заверил меня Медвежонок. Вспомни, каким был Скиди, когда мы уплывали с Рагнаром. Ничуть не лучше нашего сына Виги. Вихарек, кстати, превратился в Виги с его подачи. То есть сначала, не лишенный чувства юмора, Медвежонок прозвал его Вига Харек. Юмор же в том, что Харик отнюдь не зверек с пушистым хвостиком, а высочайший исправитель или типа того. То есть вполне годилось для ныне здравствующего конунга Гаданов но не для бывшего раба Франков. А Виг – это просто война, то есть нормальная для будущего воина. Но не в сочетании с Хариком. Тут уж явный перебор. Однако Медвежонок был справедлив. Когда он увидел, что Малет старается изо всех сил, и процесс его обучения ремеслу убийцы уйдет вполне успешно, Сфартиовди Хахмидь перестал, и Вихарек превратился в Виги. Более того, с недавнего времени в Виги Ульфасона – поскольку под нажимом общественности в лице Скиди и Медвежонка я вынужден был парня усыновить. Выглядело это так. Мне пришлось собственноручно убить ни в чем не повинного быка-трехлетку, купленного специально для этой цели, содрать шкуру с, шкуру с его задней ноги, сделать из этой шкуры обувку, к счастью, чисто номинальную. С настоящей я бы не справился. А дальше при большом стечении народа торжественно произнести – Я Ульф Вогинсон Хёдвинг, прозванный Черноголовым, ввожу этого человека в права на имущество, которое даю ему, в права на деньги и подарки, на сидение поселения, на возмещение и виры, вдруг меня зарежут, и медвежонку будет не по силу унести весь выкуп самостоятельно. На все личные права, как если бы его мать была куплена за мунт, то бишь стала бы моей законной супругой. Затем я всунул ногу в ритуальный сапог, после чего ту же операцию проделал Вихарек, а за ним Свардхевде, поскольку других родичей мужчин у меня не было. Равно как и Одаля, то есть наследственной родовой земли. Если бы таковая была, то потребовалось бы согласие всех совладельцев наследников. Впрочем, никаких прав распоряжаться моим имуществом без моей дополнительной санкции у парня, несмотря на все красивые слова, не появилось. Только если меня грохнут. Однако и в этом... Случаи моей нажитой неправедной деятельностью богатства отходили в распоряжение моей законной супруги, когда мы поженимся официально, и медвежонка. А уж они должны были решить, какую дольку отстегнуть младшему партнеру. Однако после вышеописанной процедуры бывший монастырский пастушок стал полноценным гражданином Селунда и Дании, и уже в этом качестве вошел в состав моей младшей дружины, вместе с третьим сыном селунского богача Кольгрима Капли-Обжорой, сынком моего соседа, Скейва, в рысе ухо Тори, и еще пятью недорослями, завербованными в мой, вернее, с нашим медвежонком Хирт, моим практичным побратимом. Почему практичным? Да потому что вербовал он новобранцев главным образом, исходя из состоятельности их родителей. А когда я скромно намекнул насчет воинских способностей моих, вернее, наших будущих дрэнгов. Медвежонок похлопал меня по плечу и снисходительно пояснил, что удача родни передается из поколения в поколение, и что есть богатство, как не мерило этой самой удачи. А управляться с боевым железом он, свартхевде, молодняк, научит без проблем. Тем более с моей помощью. Он, как я, Скиди натаскал, любо-дорого поглядеть. Да что там Скиди, даже старина стюрмер нынче орудует мечом вполне осмысленно. А ведь еще год назад махал им Аки — ледяной великан дубины. по принципу «сила есть», — сила есть, подтвердил присутствовавший при том разговоре стюрмир. Словом, подтвердил и делом, ухватив медвежонка за выю и нагнув оную до уровня пояса, потому что потягаться с грубой физической мощи со стюрмиром мог разве что громадина Ове толстой. «Доехали мы без приключений». Я передал Перрика отцу Бернару, раздал подарки, порадовал Гудрун и домочадцев новостями о скором походе и вплотную занялся боевой подготовкой молодняка. Мне предстояло решить практически невозможную задачу – за ничтожное время сделать из увольней недорослей что-то похожее, если не на воинов, то хотя бы на квалифицированных ополченцев, способных пусть втроем-вчетвером противостоять хотя бы одному среднестатистическому викингу. И вот сейчас нам с выдвижонком предстояло перевести эту задачу из области чистой фантастики в область грубой реальности. Иначе нас всех просто убьют.